Глава восемнадцатая «Вставайте, Лиззи!» Ласково проговорила госпожа Рут, приоткрыв дверь. Я села на постели и протерла глаза. Девочки еще спали, пирожок лежал рядом на подушке, а за окном только поднималось солнце. «И вам доброе утро, госпожа Рут!» проговорила я, погладив своего маленького бульдога. «Дети спят во вчерашней одежде. В следующий раз переоденьте сами или позовите меня», подозрительно спокойно сказала она. Управляющая открыла шкаф и сложила туда детскую одежду, которую принесла в плетеной корзине. «Вот, смотрите, Лиззи, эта прачка Рита постирала. У детей завтрак через два часа. Вам нужно к тому времени искупать их и переодеть». «И привести себя в порядок. Вам помочь?» «Спасибо, госпожа Рот, не надо». «Точно?» «Да». «Что такое случилось с женщиной, что она резко переменила ко мне отношения?» «Может быть, не хотела лишиться дополнительного дохода?» «И, кстати, вот возьмите ваши деньги. Я погорячилась, когда требовала их у вас». Проскрижетала она, выложив купюры на комод, и тихо ушла. Ну точно что-то странное. Я встала и проверила деток. У кроваток споткнулась о коробку, и крышка приоткрылась. Внутри лежали новые добротные туфли из кожи. Подобные я носила раньше, когда была принцессой. Я огляделась по сторонам и не нашла своей обуви. «Что это значит? Это генерал позаботился? Да разве ему есть дело до моих туфель?» С волнением в сердце я пошла в ванную, оставив дверь открытой, чтобы слышать детей. Быстро разделась, потуже завязав пояс с амулетами, не дай боги, слетит в купели. А снимать его мне никак нельзя. Вдруг генерал еще не уехал. Темный обязательно учует мою магию. Так быстро, как в этот раз, я еще никогда не мылась, все беспокоилась за детей. Когда выбралась и стала обтираться полотенцем, услышала детские лепет из комнаты. Сразу выбежала, схватив с вешалки халат и на ходу, натянув на себя. Кэти проснулась и тянула ручки в кроватку сестры через круглые деревянные прутья. «Проснулась, малышка, иди ко мне, моя хорошая». Я подняла Кэти и расцеловала в обе щечки. Девочка заулыбалась и обняла меня за шею, маленькими ручками. Я поняла, что безумно хочу своих детей, ведь они такие милые. От нашего воркования проснулась и Мэри, и тоже потянула ко мне ручки. Я поприветствовала малышку и тоже расцеловала. А потом мы пошли в ванную купаться. За час мы все успели и причесаться, и нарядиться. Девочкам я надела голубые платья, которые госпожа Руд принесла из прачечной, а сама надела сменное форменное платье, которое положила мне в сумку госпожа Линдон, провожая на эту трудную миссию. Надо бы прежнее постирать и поскорее. С теми приключениями, которые я имею, находясь на службе няни, нужно в запасе иметь дополнительный наряд. У нас осталось время перед завтраком, и я неся Мэри на руках и держа Кэти за ручку, направилась к маме. Оказалось, ее разместили в просторной гостевой спальне. Она уже сидела за столом с чашечкой кофе и, увидев меня, широко улыбнулась. Ой, какие милые крошки тут у нас! Привет! Очень хотела с вами познакомиться еще вчера. но не могла даже подняться с постели. Жаль, брать вас на ручки опасно. Не хочу заразить, но ничего. Я скоро поправлюсь и расцелую вас обеих». Девочки сперва прижались ко мне от излишнего внимания, но мама продолжала лепетать, и они оттаяли и стали внимательно ее слушать. «Я не знаю, понимают ли они тебя и на каком языке вообще понимают, но ты им нравишься, мама», — усмехнулась я. «Как ты себя чувствуешь?» Ночью ни разу не кашляла, представляешь, Лиззи. «Это все мэтр Батлер уменьшил воспаление. Он сегодня уже у меня был и еще раз провел магические процедуры». Говорит, что болезнь хорошо поддается магии. И уже через пару дней мне достаточно будет только эликсиров для поддержания результата. А кофе у тебя откуда? Госпожа Рут принесла. Она узнала тебя? Я думаю, что да. Потому что принесла именно такой, как я люблю. С корицей и половинкой ложки сахара. Без бутербродов и фруктов, которые, как она знает, я утром не ем. Она ничего не сказала? Нет. Вежливо оставила кофе и удалилась. Она знает, кто мы. Я тревожно посмотрела на маму. Она обняла меня, погладив по голове. Разве поили бы нас кофе и лечили бы от болезней, если бы... Прошептала она. Раздались шаги за дверью и робкий стук. «Входите», — ответила мама со свойственной ей королевской интонацией. «Здравствуйте, госпожа Линден и госпожа Линден», — поклонилась молодая служанка с веснушками на носу и в белом чипце. «Извините за беспокойство, я пришла сообщить, что завтрак для детей готов». С вашего позволения, девушка собралась уйти. Постойте, как вас зовут? Спросила я. Рита. Рита. Спасибо большое. А подскажите, можно ли сдать в прачечную грязные вещи? Конечно, госпожа Линдон. Давайте я схожу и соберу их в вашей спальне. Я могу и сама. Скажите, куда отнести? Я как раз сейчас туда иду. Моя работа менять белье. «Стирать и гладить». «Хорошо, спасибо большое, Рита. Я все сложила на стуле у входа, и детские платья, и колготки, и мое сменное платье». Попрощавшись с мамой, я пошла кормить детей завтраком. Кашу мы, конечно, всю размазали по столу и измазали в ней руки. Хорошо, что я надела длинные фарточки, и одежда не пострадала». Пришлось снова прибегнуть к многострадальному зайчику, чтобы накормить девочек. Зайчик радостно кушал кашку, и малышки охотно повторяли за ним. Госпожа Рут, несколько раз проходя мимо, вытирала деткам личики. Что-то подозрительно не было видно пирожка. Он побежал за мной, когда мы пошли к маме, и больше я его не видела. Булки генерала... Тоже, кстати, было не видно, хотя вчера утром она проходу не давала. Однако, когда мы вышли на крыльцо усаживаться в экипаж, я увидела обеих собак на ступенях. Мой бульдожка сидел выше на ступеньку, а булочка ниже. Они глядели друг другу в глаза. Взгляд у обоих выражал чистое обожание. Шерсть вокруг рта и у булочки, и у пирожка Была мокрая, слюна текла от радости на ступени. Собаки потянулись навстречу и приложились носами. Я отвернулась краснее и скорее увела детей к экипажу, не хотела им мешать. Мы поехали в Локшир, и всю дорогу я старалась успокоить себя, что подруга Сьюзан и ее мама, которые управляли центром водной магии, Меня не узнают. Я захватила с собой большой нелепый платок и одолжила у мамы пальто, чтобы как можно меньше походить на аристократку. А еще я собиралась наложить иллюзию на лицо, сделав себя немного старее. Когда расстанусь с возничьим Альбертом, надеюсь, у меня получится сделать все гладко. Когда экипаж въехал во двор водного центра, на крыльце... Нас встречала в синем бархатном платье графиня Сьюзен, моя некогда лучшая подруга.